Зато в правоведении часто поминали поэта Апухтина и критика Стасова. Отсюда, из этого несуразного дома-конюшни на фонтанке, вышли наши прославленные композиторы Серов, Чайковский и Танеев, а позже прогремел на весь мир великий гроссмейстер Алехин. Остальные же правоведы, не обладавшие искрой Божьей выходили на избитый протаренный путь.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 Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное. Формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось штамповать нас по единому стандарту, как поковки в кузнечном цехе. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верно подданных чиновников, не более того. В один и тот же день нас заставляли стричь ногти, мы одинаково причесывались. Одинаково грассировали в разговоре и одинаково танцевали. Таковы были чижики, как называли правоведов в петербургском обществе, за наши форменные мундиры желто-зеленого колера. Отсюда, кстати, и произошла дурацкая песенка, в которой указан наш адрес. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку купил выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. Это про нас».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 особенно во время простуды. «Да, папа, спасибо тебе», — отвечал я. Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани. Одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила все остальное. «Чему учат в высших школах?» — писал Лютер. «Как не тому, чтобы все были дубинами и олухами».